Как будто их там кто наколдовал. Меня озадачивает, что объединились два самых опасных вида. Только не поддавайся на теорию заговора. Мы же не в Америке. Есть и другие объяснения. Некоторые считают, что виноват Эль-Ниньо. Другие говорят, что виновата потепление. В Малибу нашествие медуз, каких не видели десятки лет. В Тель-Авиве появились какие-то просто гиганты. И потепление климата, и зараза из чужих мест... Все может служить объяснением. Йоханссон почти не слушал. Ольсен сказал нечто такое, что уже не шло из головы. Как будто их там кто наколдовал. А черви? Как будто их там кто наколдовал. Спариваться идут на мелководье, — как раз говорил Ольсен. И все это вышло из-под контроля. Там погибло не четырнадцать человек, а гораздо больше. Это я тебе гарантирую. М -м -м. Да ты меня вообще слушаешь? Еще как. Я думаю, теперь ты... Попадаешь в теорию заговора. Ольсен засмеялся. — Ну что ли? — Ну это аномалия. На первый взгляд имеет вид циклически возникающего феномена, но я вижу за этим нечто другое. — Нутром чуешь? — Нутром я чую, что съел сегодня говяжий рулет. — Больше моего нутро ни на что не годится. — Нет, я чую это головой. — Хорошо, спасибо. Я хотел услышать твое мнение. Он раздумывал, не сказать ли Ольсену о червях, но статуил, пожалуй, не особенно стремится к публичному обсуждению темы, а Ольсен немного болтлив. Увидимся завтра в обед, — спросил Ольсен. — Да, с удовольствием. А я пока постараюсь разузнать для тебя побольше. Есть у меня кое-какие источники. Йогансен положил трубку и спросил себя, насторожили бы его эти медузы, не зная он о червях. — По-видимому, нет. Его насторожили не медузы. Его насторожила взаимосвязь, если она есть. На следующее утро Ольсен с утра заглянул к нему в кабинет. — Ну, как тебе это понравится? Одна печальная вещь за другой. Слышал новости? Ты имеешь в виду пропавшие лодки? Я, кстати, хотел тебя о них спросить. — Только если дашь кофе, — сказал он, с любопытством озираясь. Любопытство было одной из основных черт Ольсена, в равной степени полезной и докучливой. — Кофе в соседней комнате, — сказал Йохансон. Ольсен выглянул в секретарскую и громко потребовал себе кофе. Потом сел и продолжал разглядывать кабинет. Вошла секретарша, со стуком поставила перед ним чашку кофе и окинул его уничтожительным взглядом. — Чего это она? — с недоумением спросил Ольсен, когда она вышла. — Я наливаю себе кофе сам, — посмеиваясь сказал Йохансен. Там все наготове. Кофейник, молоко, сахар, чашки. Ну какая чувствительная дама! — Сожалею. В другой раз принесу ей домашний кекс. Моя жена печет замечательные кексы. Ольсен шумно прихлебнул. — Ну? Так ты слышал новости? — — Да, в машине. Десять минут назад было экстренное спецсообщение по СНН. — У меня в кабинете есть маленький телевизор. Ольсон подался вперед. Верхний свет отразился в его намечающейся лысине. У берегов Японии взорвался и затонул газовый танкер. В то же самое время в Малакском проливе столкнулись два контейнеровоза и фрегат. Один из контейнеровозов тонет, другой на плаву, а фрегат горит. О, боже мой! Йохансен грел руки о свою чашку. Но что касается Малакского пролива, то странно, что там этого раньше не случилось. Три пролива конкурировали в борьбе за звание самого оживленного морского коридора — Ла-Манш, Гибралтар и Малакский, часть морского пути из Европы в Юго-Восточную Азию и Японию. Через один только Малакский пролив за день проходило по 600 больших танкеров и грузовых судов. А в иные дни... До двух тысяч кораблей, хотя ширина его в самом узком месте не больше двадцати семи километров. Индия и Малайзия настаивали на том, чтобы танкеры проходили южнее по проливу Ломбок, но их никто не хотел слышать. Окольный путь снижал прибыль. Кто-нибудь знает, из-за чего они столкнулись? Нет. Прошло всего несколько минут. Ужасно. Йохансен отпил глоток. Так что там с исчезновением лодок? Ольцин подался вперед и понизил голос. Судя по всему, у Южной Америки уже давно исчезают плотцы и рыбацкие лодки со стороны Тихого океана, а началось, пожалуй, с Перу. Сперва исчез один рыбак. Его лодку нашли спустя несколько дней. Она плавала в открытом море, плетеная тростниковая лодка. Думали, его смыло волной, но погода стояла совершенно тихая. Потом такие же случаи пошли один за другим. В конце концов исчез небольшой траулер. «Почему же про все это ничего не было слышно?»